Прибывший за мной «Мерседес» оливкового цвета, покрытый дождевыми каплями, был длиннее обычных моделей этой машины. Выйдя на улицу, я почувствовал на своем лице прохладное прикосновение омытого дождем утреннего воздуха. Джакаранды и весь сад казались выписанными кистью талантливого художника. Проезжая по мокрым, еще свежим, в такой ранний час улицам Буэнос-Айреса, Я гадал, вернулся ли Питерсон из Вашингтона в Куперс-Фоллс. Интересно, каковы результаты дошифровки документов, находившихся в железном ящике. Все это казалось мне сейчас непостижимо далеким. Жизнь моя явно разделилась на две части. То, что было до моего полета в Буэнос-Айрес, и то, что происходило со мной сейчас в этом городе. Мы свернули на север, в сторону Эль-Тигре. Первые солнечные лучи начинали робко пробиваться сквозь просветы в дождевых тучах, наплывавших с Южной Атлантики. С другой стороны поднималась зеленая завеса, плотная и густая. Где-то вдалеке, за рекой Лаплатой, лежал Монтевидео. Солнце то появлялось, то исчезало. Капли дождя разбивались о ветровое стекло. К поместью Котмана мы подъехали в 7.30. Свернув с основной дороги, преодолели крутой подъем, въехали в зеленый тоннель и внезапно очутились перед огромными уходящими ввысь железными воротами со сторожевыми будками по обеим сторонам. Как только «Мерседес» приблизился, створки ворот стали медленно раздвигаться. Когда мы въезжали, один из охранников – Кивнул моему водителю. По обе стороны узкого проезда, посыпанного мелким серым гравием, яркими красками переливались необыкновенные красоты цветники. Я вышел из машины. Мерседес бесшумно отъехал, а я пошел следом за провожатым по дорожке между клумбами через скрытую галерею и оказался в гулком вестибюле. На стенах в роскошных темных рамах висели гигантских размеров картины с изображением лошадей и из средневековых замков на Рейне. Пол был выложен мрамором, мебель европейская, старинная, обтянутая шелком. «Прошу следовать за мной». Сопровождавший меня Дворецкий был гораздо старше, чем мне показалось на первый взгляд. Он шел подчеркнуто прямо. «Гэр Котман примет вас на заднем дворе, если вы не возражаете». Голос у него был сухим и надтреснутым. Я прошел за ним через французские двери, потом через веранду, по другой серой дорожке между цветниками. Рядом с бассейном, за большим белым столом из скованного железа, сидели человек пять-шесть В пляжных халатах. Горничная в черном платье, вышедшем из моды лет двадцать назад, подавала им завтрак. Никто из сидевших даже не взглянул на меня, когда я проходил мимо. Не пожилая женщина, не мужчина и женщина помоложе, обоим, пожалуй, было около тридцати, не дети. Все они не громко разговаривали. Ложки мелодично постукивали по фарфору. Дворецкий привел меня на площадку в тени большого дерева. Вытащил из кармана полотенце, стер дождевые капли с другого кованого стола и таких же стульев. Гаркотман подойдет к вам сюда, если вы будете так любезны подождать. Он подержал стул для меня, и когда я уселся, мне почудилось, будто он слегка щелкнул каблуками. Кофе сейчас принесут. Он удалился, чуть припадая на правую ногу, однако держась прямо, словно теши себя иллюзией, что все еще молод. Интересно, как давно он служит у Котмана. Через непомерно огромное поле, поросшее изумрудной травой, густой и влажной, в переменчивом солнечном свете скакал какой-то человек на палевой лошади. На голове у него был шлем. Человек находился далеко, на другом конце поля. Но даже отсюда видно было, держится он отлично. Вот он пригнулся, чтобы ударить по шару, единым плавным движением оторвался от седла и описал молотком изящную дугу во влажном утреннем мареве. Чуть позже донесся звук удара. Но человек уже пустил лошадь за шаром, догоняя его по лужайке. Когда он подскакал ближе, стало заметно, как летят из-под копыт клочья дерна, послышался храп лошади, в то время как она резко развернулась и перешла в голубь. Наконец всадник, приблизившись ко мне, яждов на двадцать, натянул поводья и все еще, сидя верхом, любовно похлопал лошадь по холке, что-то нашептывая ей. Потом слез, стянул шлем, сунул его под мышку и в ту же минуту появился грум, чтобы увести лошадь. Мужчина решительным шагом направился прямо ко мне. «Мистер Купер», — сказал он, протягивая руку, «будем знакомы», — Котман. Он улыбнулся тонкими губами, сверкнув белыми зубами. Пригладил прямые черные волосы. Кожа на его лице была натянутой, загорелой, чистой. Он повернулся ко мне своим ожлиным профилем. «А вот и кофе», — заметил он. Служанка в старомодном черном платье с волосами, собранными на затылке в характерный тевтонский пучок, несла поднос с серебряным кофейным сервизом. «Я на сам, Хильда», — сказал Котман. «Благодарю вас». Он аккуратно добавил мне в чашку сливки, положил чайную ложечку сахара, Кофе оказался густым и горьким, бодрящим. Вы хорошо доехали? Да, просто прекрасно. Я склонен назначать встречи на такой ранний час, поскольку привык подниматься ни свет, ни заря. Как правило, по утрам я прогуливаю лошадь, наслаждаюсь чудной природой у себя в поместье. Любую с моими цветами, пью кофе, принимаю душ и чувствую, что получил заряд бодрости на весь день. Он откинулся на спинку стула, скрестил ноги, придерживая чашечку с блюдцем на колени. На нем были бриджи и высокие коричневые сапоги для верховой езды, красная рубашка для игры в полу. Сапоги были сморщенные и потемневшие от чистки, а сейчас на них еще налипли комья земли и мокрой травы. Меня крайне огорчило известие о безвременной кончине вашего брата, мистер Купер. Казалось бы, мы виделись с ним совсем недавно. И вот теперь так неожиданно я узнаю, что он умер. Он не умер. Его убили. Ветер шевелил листву деревьев и доносил голоса людей, окруживших бассейн. Ребенок прыгнул в воду с громким всплеском. Послышались ликующие возгласы детей. Последние дни... Я не думал о смерти Сирила. И сейчас, не знаю почему, до меня как будто только что дошло, словно удар, ведь его больше нет в живых. Ваш брат заезжал ко мне сюда, мистер Купер, в это же самое время. Мы сидели с ним на этих же самых стульях. Моя жизнь мало чем изменилась. Я по-прежнему каждое утро... Езжу на лошади и пью кофе, а ваш брат мертв. Он сокрушенно покачал головой. В самом расцвете лет. Да, мистер Купер, никогда не знаешь, что тебя ждет. Он ставился на тыльную сторону кисти. Я стараюсь держаться в форме, стараюсь как можно больше бывать на свежем воздухе, и все равно на руках появились эти желтые пятна. Мне уже шестьдесят восемь. Время не обманешь, не так ли? Вы выглядите моложе, возразил я. Это благодаря моей молодой жене. Он коротко усмехнулся, жестом указав через плечо на группу людей у бассейна. Мне казалось, что там его жена, его дети и внуки, но, стал быть, я ошибся. «Ладно, как бы там ни было, мистер Купер, насколько я понимаю, вас интересует, чем занимался ваш брат в Буэнос-Айресе? Мистер Сент-Джон устроил ему свидание со мной». Поначалу я не видел оснований для встречи с ним, но любопытство взяло верх. Я человек довольно необщительный, живу тихо, замкнуто, вижу столько со старыми друзьями. Однако я решил, что должен повидаться с вашим братом. Возможно, причина явилась то, что Сент-Джон сообщил мне, кто такой Сирил Купер на самом деле, то есть что он внук Остина Купера. Естественно, мне известно о дружбе Остина Купера с Гитлером и его сподвижниками. Немцы никогда не считали вашего деда американским лазутчиком в Германии. Наоборот, по всеобщему мнению, он был другом Германии, дальновидным и проницательным, который рассматривал сильную восстановленную Германию как символ возрождения европейского могущества. Многие прозорливые немцы считали, что ваш дед — Это один из столпов, на которых зиждилась наша надежда нейтрализовать русских. Ну, вы понимаете, совершенно независимо от исхода Второй мировой войны. «Чего же хотел от вас мой брат?» — спросил я. «А вот я с ним и встретился. невозмутимо продолжал Котман. «Чтобы это выяснить...» Но это оказалось не так-то просто сделать. Я пришел к выводу, что он не был со мной и вполне откровенен. Ваш брат заявил, что он журналист, интересуется жизнью немецкой общины в Буэнос-Айресе и тем, как мы здесь оказались, как нам удалось смыть с себя позорное пятно нацизма. Он отпил брату кофе, двумя пальцами снял клок дерна с сапога, поймал мой взгляд, но, казалось, смотрел сквозь меня. Я счел своим долгом сообщить ему, что, по-моему, никакого нацистского пятна на нас нет, а посему и смывать нам нечего. Что Германия и Аргентина с давних пор поддерживали близкие отношения. А если и существует какое-то позорное пятно, которое необходимо смыть, то оно лежит только на латиноамериканцах за бесчеловечное обращение и преследование, которым они подвергали здесь всех немцев без разбора в конце 30-х и начале 40-х годов. Такова жестокая правда тех лет, мистер Купер. Факт довольно неприятный, и ваша страна пытается его игнорировать. На немцев в то время смотрели, как на агентов Гитлера, независимо от их личных убеждений. Достаточно было того, что ты немец». Гитлер, видите ли, объявил, что если в твоих жилах течет хотя бы четверть немецкой крови, ты уже истинный немец, нацист, и должен вести себя подобающим образом, то есть подняться с оружием в руках за дело фашизма, где бы ты ни жил. В 1942 году он утверждал, будто в Аргентине насчитывается 300 тысяч немцев, и каждый из них сочувствует национал-социализму. И самое удивительное, мир поверил ему. Он заявил, что в Южной Америке сформировалась структурная основа для создания нацистского государства в масштабе всего континента, дав повод распространения слухов, которое подхватило и нередко муссировала пресса. Даже пренса. здесь, в Буэнос-Айресе, частично проглотила эту ложь. И так началось. Секретные аэродромы в Андах мощной радиостанции в джунглях, нацисты на высоких постах в различных правительствах. И дошло до того, что в Монтевидео, коль скоро ты немец, считалось, что тебе крупно повезло, если тебя они упрятали в тюрьму только из принципа. Но в действительности... Он отломил кусочек слоеного рогалика и обмакнул его в кофе, Существовала всего лишь горстка спесивых болванов, так называемых эсэсовцев и гестаповцев, которые шатались по кафе и орали во всю глотку, что они немецкие агенты, и обсуждали в общих чертах всякие нелепости вроде захвата Панамского канала, секретных баз в Колумбии и объявления войны Соединенным Штатам Америки. Он усмехнулся с оттенком печали, Проглотил размякший кусочек рогалика. Можете себе вообразить. И такие законченные недоулки представляли собой нацистскую угрозу в Южной Америке. Он покачал головой. «Зачем же тогда вы приехали сюда, если знали, что это такое неблагонадежное место?» Я почувствовал себя увереннее, понимая, что он лжет. Или, по крайней мере, выставляет правду в выгодном для себя свете. О, да, мистер Купер, я несколько преувеличил опасность. Хотя, впрочем, к Рождеству 1943 года страсти в значительной степени улеглись. Аргентина все еще оставалась нейтральной. Однако спустя три недели Соединенные Штаты потребовали, чтобы она отказалась от нейтралитета и вступила в войну на стороне союзников. Причем оппозиция оказалась слабой. Аргентина поступила, как ей было сказано, и народу в большинстве своем осознал, что нацистская угроза, если таковая вообще существовала, миновала. Убедившись, что война проиграна, я решил покинуть Германию. Достаточно хорошо зная историю, я понимал, что меня вполне могут честь за военного преступника в тот необычайно неустойчивый, непредсказуемый период всеобщего озлобления, который, как правило, следует за воцарением мира. А мне вовсе не хотелось разделить участь военных преступников Как-то раз мне довелось, правда, весьма косвенно, обсуждать этот вопрос с Круппом. Но Крупп отнесся к такой перспективе крайне высокомерно. Кто бы ни выиграл войну, сказал он, я буду им нужен и не за решеткой, а на свободе. Ну и что же? История дала свой ответ Круппу. Ветер. Раскачивал верхушки деревьев, солнце просвечивало сквозь листву. Котман отпил немного кофе, подержал его некоторое время во рту, смакуя, потом проглотил. Таким образом я стал обдумывать, как выехать, прихватив по возможности побольше денег. Последнее оказалось самым трудным, уверяю вас. Мария кое-что нас и из навёл навел некоторые справки. Вскоре меня вполне серьезно заинтересовал полковник Перон, с которым я познакомился за несколько лет до этого, когда он был военным атташе в Риме. Котман достал из кармана дымчатые авиационные очки, надел их и посмотрел в сторону бассейна. Там плакал ребенок. Женщина постарше принялась утешать его. «Мать моей жены», — заметил Котман. «Она моложе меня, и все же, как ни странно, она моя теща». «Жизнь», — продолжал он вещь, крайне любопытная. Он с удовольствием отщипнул еще кусочек слоеного рогалика. Перон, да, я действительно сообщил вашему брату кое-что, на мой взгляд, представляющее для него интерес». Возможно, для вас тоже, если вам не наскучила вся эта древняя история. Так вот, однажды я имел удовольствие встретиться с вашим дедом и вашим отцом. И, что довольно интересно, перрон тоже был там. Котман замолчал, наблюдая за моей реакцией. «Что, для вас это сюрприз, мистер Купер?» хотите сказать, что мой дед и мой отец знали полковника Перона и вас? Почувствовав, что бледнею, я глотнул кофе, чтобы прийти в себя и попробовал улыбнуться. Что ж, мир тесен. Знали? Нет, это слишком сильно сказано. Они могли знать Перона. Тут я не ручаюсь, но меня они не знали. Мы случайно встретились на приеме. И тогда-то фрау Геринг... Представила меня всем троим. Мой отец погиб в битве за Британию, сказал я. Он был военным летчиком. В нашей семье не все нацисты. Он улыбнулся, кивнул. Я видел свое отражение в его дымчатых очках сплюснутая крошечная физиономия. «Судьба вашего отца мне хорошо известна, мистер Купер. На редкость храбрый человек, без всякого сомнения. Тем не менее, особый интерес у меня вызывал ваш прославленный дед. Должен заметить, на вид он показался мне довольно строгим и сдержанным. Геринг то и дело хлопал его по спине и хохотал, но, судя по всему, ваш дед не разделял такую веселость и фамильярность Геринга». Тонкие губы Котмана снова дрогнули в улыбке. Помню, я даже подумал, что ваш дед скорее похож на прусского юнкера, чем на людей, которых обычно встречаешь на подобных сборищах. Но вот перрон по-настоящему заинтриговал меня. Он производил впечатление человека умного, энергичного. Ему тогда, по-видимому, было около сорока, и он показался мне, как бы это выразиться, хитрым, что ли, изворотливым. «Потому-то в 1943 году, учтя именно это его качество, эту его изворотливость, я и остановил на нем свой выбор. Я чувствовал, что он благожелательно относится к немцам, сообразителен, не отказывается от взяток. Вскоре после этого в мою жизнь вошел Мартин Сент-Джон. Вот уж кто не подходит ни под одну категорию. Я организовал переезд, оплату». «И вот он вздохнул, теперь я здесь. То есть вы не были нацистом, насколько я понимаю?» «О, нет, нет, боже упаси», — сказал он с легким удивлением, которое мгновенно исчезло. «Правда, я довольно сочувственно относился к их военным устремлениям и на первом этапе считал их людьми весьма компетентными». К тому же сначала все шло гладко, и я очень преуспел, точнее говоря, значительно расширилась благодаря кое-каким преобразованиям фирмы моего отца и, естественно, моя по праву наследования. Но постепенно война приобретала затяжной характер, она начала казаться мне не таким уж хорошим делом, а наши вожди потеряли свой непререкаемый авторитет в моих глазах. Теперь... В его словах звучала ирония. Внезапно у каждого из них оказалась довольно сомнительная репутация, и уже не оставалось сомнений, что войну они проиграют. Ну, а я, знаете ли, не привык к подобным вещам. Потом мне стали доставлять вполне достоверные сведения о лагерях смерти. Такая неосмотрительность, такое нарушение всяких общечеловеческих норм. Какая дикая злоба, недостойная у взрослых людей. Ну, я понял, что наступило время скрыться. Через зеленую лужайку к нам подбежал мальчуган лет шести, мокрый, с полотенцем в руках. Извините, — сказал он не по годам серьезно. Папа, когда я могу покататься на лошадке? Ты же обещал, папа? Мама велела спросить твоего разрешения. Котман любовно похлопал сына по ручке. Очень скоро, Ганс, очень скоро. Еще раз быстренько искупайся, а потом он поднялся худощавый, крепкий, мускулистый. Простите, но мое семейство требует моего внимания. Он жестом пригласил меня идти вперед по тропинке и сам пошел следом. Гравий похрустывал у нас под ногами. Ну, что еще я могу вам рассказать? Дайте-ка вспомнить. Боюсь, у вашего брата были довольно нешутошные представления о нацистах. Он приписывал им какие-то невероятные грандиозные замыслы. За каждым деревом джакаранды ему мерещился фашист. Говорил он очень любезно обо всем этом. Толковал о молодом Зигфриде, который пока не спит, но ждет своего часа, чтобы восстать с карающим мечом в руке. Сказал, что, по его мнению, Аргентина станет родиной Четвертого Рейха. Он широко развел руками и пожал плечами. Я просто не знал, что ему ответить. Мы пересекли веранду и вышли в вестибюль. Из скрытых динамиков лилась тихая музыка. Во второй раз за последние два дня я слышал звуки квартета Бетховена. Я узнал его. Это был тот же самый квартет. «А есть какие-либо шансы, что перрон может вернуться?» — спросил я. Альфред Котман удивленно взглянул на меня. Ману Перону сейчас 77 лет, мистер Купер. Он живет в Испании. Ну, у него молодая жена, третий по счету, и состояние в полмиллиарда долларов. Неважно, каким путем приобретенное. Так что помилуйте. С какой стати ему возвращаться в Буэнос-Айрес? Мы стояли перед фантомом громадного особняка. Оливковый «Мерседес» дожидался у входа. Небо опять затянуло тучами. Явно собирался дождь. «Простите, если ничем больше не смог помочь», — сказал Котман. «Я рассказал вам все, что касается моей встречи с вашим братом. Дверца машины была распахнута. Шофер ждал». И еще один последний вопрос, сказал я. Брат показывал вам вырезку из газеты. Лицо Котмана сразу изменилось, будто он скинул маску радушия. Да, ответил он сухо. И вы узнали тех людей? Нет. Не узнал. Он слегка поклонился. Теперь я должен идти. Прощайте, мистер Купер. Он застучал под кувками сапог по камням. Я опустился на заднее сиденье. Всю дорогу до буэнос айроса шел проливной дождь.